Входя в Санкт-Пауле босиком, вы выберетесь оттуда господином в смокинге при цилиндре. Вы, наверное, подшучиваете надо мною. Консул объяснил, как это произойдет, и способ моего будущего превращения показался мне таким простым, что с трудом в него верилось. Мы оба глянули на часы. Не пора ли?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 Издалека мне виделась вытянутая к небу игла Микаэли а сразу за божественным храмом начинался квартал Санкт-Паули. Добропорядочный и богатый Гамбург, гордящийся своей бюргерской моралью, был отгорожен от Санкт-Паули железными воротами, увенчанными плакатом на трех главных языках мира «Остановись, несчастный!» Прежде подумай, что тебя ждет, если ты переступишь эти ворота. При входе располагался дежурный пикет полуночной миссии, разновидность Международной армии спасения. Всем желающим проникнуть в Санкт-Паули почти силком впихивали листовки, предупреждавшие об инфекции В них красовался верный путь к счастью, подкрепленный ссылками на Библию. Две страшные мегеры буквально повисли на мне, надрывные и сипло, взывая к моей христианской совести. «Остановись, безумец!» — кричали они мне в оба уха. «Только один шаг за ворота, и ты пропадешь, как пропали до тебя уже тысячи! Лучше обратись к Богу и прочти молитву!» Я отбросил от себя крикуни и шагнул за ворота. как осужденный Нейша Фот, чтобы вписать свое имя в синодик павших за истину. Длинная, ярко освещенная репербан тянулась передо мною, а за спиной еще слышались оскорбленные голоса «Не испытывай судьбу! Ты сгинешь для счастья! Еще не поздно бежать прочь, не входи туда! Но если уж ты вошел, так отныне нет силы, чтобы спасла тебя от гибели и позора».